Глава пятнадцатая. Обходим внутреннего цензора. Умный человек видит перед собой неизмеримую область возможного. Глупец же считает возможным только то, что есть, да не дедро Эта глава будет о том, как подружиться с халявой, то есть как можно добиться нужных изменений в себе, не прилагая для этого особых усилий. конечно что то делать скорее всего придется хотя бы купить нужные таблетки и потом их глотать по расписанию но не намного больше существуют ли такие способы или инструменты чтобы ничего не делать и все получить как обычно вселенная щедра и предоставила нам такую возможность и даже несколько разных итак чего нам требуется Нам нужно, чтобы наш внутренний цензор, то есть наш разум, спокойно пропустил в подсознание нужную нам установку. И не мешал нам взрастить ее до такого состояния, чтобы она стала вполне самостоятельной и начала влиять на решение нашего биокомпьютера. Какие пути обхода или обмана нашего цензора существуют? Отключим разум. Первый, казалось бы, самый простой путь – просто отключить наш разум. Но как это сделать, если он контролирует все процессы в теле? И как только он выключается, то происходит то, что называется «потерять сознание». То есть тело обмекает, все мышцы расслабляются и провисают. Сердечко бьется вроде бы, но сознания и управления телом нет. Конечно, в этот момент путь к подсознанию открыт, и можно вложить в него любую установку, особенно на пустое место, поскольку, если место занято, то даже с открытым подсознанием поместить на занятое место что-то новое непросто. Вспомните пример с взращиванием семечка. Значит, если вас хорошенько стукнуть по голове, чтобы вы отключились, а потом включить запись вашей новой установки на часок – Пока вы не придете в себя, то новая установка имеет хороший шанс прописаться в отделе готовых решений. Как вам такой способ? Если устраивает вперед, быстро и почти без затрат времени и сил. Правда, еще можно использовать наркоз, но с ним еще сложнее. Где его взять и как им пользоваться, непонятно. Наверное, не всем это понравится. Есть вариант погуманнее? Есть. Еще один способ отключить разум – это гипноз. В гипнозе функции управления телом вроде бы остаются, но вот вся критичность выключается. И вам можно внушать любую новую установку, которая легко пропишется в подсознании и будет руководить вашими поступками. В этом методе есть две сложности. Первое – это найти гипнотизера и договориться, чтобы он в состоянии гипноза внушил вам ту установку, которая нужна вам, а не ему. И второе – загипнотизировать можно далеко не всех. В среднем считается, что только 10% людей являются гипнотиками, то есть легко внушаемыми. Именно они на сеансах массового гипноза не могут расцепить руки и потом выполняют на сцене команды гипнотизера. Все остальные люди очень сложно расстаются с контролем над ситуацией. Практически не подвержены гипнозу люди критичные, с высоким уровнем внутреннего контроля или циничности. И именно у них процесс самовнушения идет хуже всего. Мы об этом уже знаем. Еще есть сон, во время которого наш разум тоже отдыхает или занимается своими сонными делами. Если сделать запись с нужной установкой и циклически крутить ее всю ночь, то это тоже даст свой эффект. Не быстро, конечно, поскольку усвоение информации проходит только в небольшие промежутки времени при засыпании и просыпании. Пару месяцев слушания настроя, и вы получите явный результат. Если вы способны спать под голос, постоянно бормочащий что-то, то все в порядке, можете использовать этот прием. Правда, тут есть сложность, эту же установку будет слушать ваш сосед по постели, и она тоже будет откладываться в его подсознании. Хорошо, если вы работаете с установкой «я открыта для больших денег», а если эта установка «я прекрасная женщина», «я чувственная и сексуальная», так ведь и до смены ориентации человека довести можно, пожалейте его. В общем, везде есть свои плюсы и минусы. Что может помочь еще? Зайдем с тыла. Мы рассмотрели подход, когда мы совсем выключаем разум. Но возможен и другой путь, когда разум бодрствует, но не может распознать установку, поскольку она как-то зашифрована. Например, разум не сможет ее узнать из-за своей медлительности, а подсознание, которое функционирует значительно быстрее разума, все распознает и усвоит. Все вы слышали про эксперимент с 25 кадром. Мы смотрим в кинотеатре кино, в котором нам на экране за одну секунду показывают 24 разных кадра. Во всяком случае, так было раньше. Если картинки меняются 24 раза в секунду, то наш разум без специальной тренировки не видит, что они меняются. Поэтому все сливается для него в непрерывные действия. Так вот, американские ученые взяли и через каждые 24 кадра фильма врезали двадцать пятый кадр, на котором написали что-то вроде «Покупайте колу». Работа была, конечно, адская, но они ее сделали. И прокрутили этот фильм в кинотеатре. Так вот, после фильма достаточно большое количество людей сразу пошли покупать этот напиток. Это статистически подтверждено. Что получилось? Медленно действующий разум не увидел и не распознал команду о покупке колы, а подсознание увидело и приняло как команду к исполнению. Повышенная любовь к напитку у зрителей прошла на следующий день, поскольку посеянное извне семечко тяги к коле не нашло поддержки и засохло. Именно поэтому некоторые специалисты стали утверждать, что этот эффект не работает. На самом деле он работает при правильном использовании. то есть при достаточно длительном внушении, когда новая установка транслируется нам много часов. За это время она успевает укрепиться в подсознании и начать оказывать влияние на принимаемые разумом решения. Понятно, что если это совершенно новая установка, которая ложится на чистое место, то она довольно быстро закрепляется в отделе готовых решений и остается там навсегда. Если же там уже имеется какое-то устоявшееся убеждение, то процесс внешнего внушения новой установки должен производиться значительно дольше. Существует несколько каналов введения нужной нам информации, минуя нашего внутреннего цензора. Пусть себе дремлет, незачем его тревожить. Визуальный канал. Внешняя информация поступает в нас через глаза, визуальный канал. Уши – аудиальный или звуковой канал, органы чувств – тактильный канал. Еще есть обоняние, но через него передается только очень узкий спектр информации о запахах. Трудно представить себе, как можно ввести в себя установку типа «я люблю деньги» с помощью осязания или обоняния. Разве что осязать или обонять очень богатого партнера по постели? Но для этого он должен хорошо выглядеть и еще лучше пахнуть, а так бывает далеко не всегда. Зачем богатому человеку париться по поводу своего вида и запаха? Его и так все любят до потери пульса. Поэтому удобнее использовать для самопрограммирования, например, визуальный канал. Но не может же человек вставлять двадцать пятый кадр в те кинофильмы, которые он смотрит? Хотя нужно сказать, что такие фокусы бывают. И на телевидении есть специальная служба, которая просматривает в замедленном темпе все телепередачи на предмет поиска в них скрытой рекламы. И, что интересно, иногда ее находит. Значит, нужна какая-то ваша персональная программа, которая будет подавать на экран нужные вам установки с очень высокой скоростью. Относительно экрана телевизора, пока таких программ вроде бы нет. А вот подавать нужные установки на экран вашего компьютера – пожалуйста. Матрица успеха. Эта программа называется «Матрица успеха» – «Matrix of Success». Она подает на экран компьютера заданные вами установки с очень большой скоростью так, что вы не видите их, а подсознание видит и принимает к исполнению. В этой программе имеется несколько сотен готовых аффирмаций, Вы можете выбрать нужные именно вам. Вы можете сами выбрать размер шрифта и длительность появления установок на экране. И есть возможность самому ввести те установки или цели, которые вы хотите загрузить в свое подсознание. Программа подает ваши персональные установки на экран поверх любых других программ, с которыми вы работаете в компьютере. То есть вы можете работать в интернете или с любыми другими программами, а нужные установки все равно будут на очень короткий промежуток времени появляться на экране. Но вы этого не увидите. Вот она халява. Вы занимаетесь своими делами за компьютером и при этом одновременно очищаетесь от ненужных вам установок и загружаете новые, полезные, нужные вам. И все само собой, без любых ваших усилий. Правда, поскольку вы не заряжаете новую установку своей энергии, а она просто считывается с экрана компьютера, то она обладает совсем небольшим зарядом. Значит, для замены прежней установки на новую потребуется немало времени. Обычно это 2-3 месяца. Но вам куда спешить? Вы занимаетесь своими делами, и одновременно идет ваше духовное развитие и самосовершенствование. Куда уж круче. Где можно взять «Матрицу успеха»? Заходите на сайт www.3wpsimarki.ru и она очень быстро появится на рабочем столе вашего компьютера. Внимание! Наша страна отличается повышенной примативностью, а приматы, как вы уже знаете, не обременены уважением к правам других людей, в том числе к правам авторов этой программы. Приматы не ощущают себя личностью – и также не считают за личность других людей. Обмануть другого человека считается у них за достоинство, они даже гордятся этим. Одним словом, приматы, что с них взять? Так вот, люди с подобной внутренней организацией явно постараются вывесить этот интеллектуальный продукт где-то в интернете для бесплатного скачивания. Благодетели, не имеющие ничего своего за душой, кроме воровства. И у вас может возникнуть желание увеличить количество халявы за счет бесплатного скачивания. Так вот, скачанные таким образом программы не работают. И не потому, что при скачивании что-то может испортиться. Они не будут работать потому, что вы не подтвердите самому, самой себе, что вы готовы к внутренним изменениям, что они вам нужны. Люди не ценят то, что получают бесплатно. Ваше подсознание... считая такое отношение к программе и усилит защиту от нее как от ненужной то есть вы своим отношением к способу получения программы дадите подсознанию установку на полную защиту от внутренних изменений с ее помощью это многократно проверенный факт поэтому мелькание аффирмации на экране пройдет для вас без толку вы еще потом будете говорить что программа не работает правильно Она не будет работать только для вас, потому что вы своими действиями не подтвердили ее важность для вас. Когда мы покупаем какую-то вещь, то самим фактом платежа мы подтверждаем, что вещь нам нужна и важна, и мы относимся к ней совсем по-иному, нежели к тому, что вам досталось бесплатно. Учтите это, пожалуйста. А теперь идем дальше. Аудиальный канал. у нас еще остался незадействованным слух можно ли воздействовать на подсознание по этому каналу минуя контроль и сопротивление разума да можно для этого всего лишь нужно наговорить и записать установку и затем так преобразовать эту запись чтобы наш бдительный разум не сумел распознать что мы такое слушаем а раз не распознал то и не отверг раз такой фокус возможен то почему бы им не воспользоваться? Известно, что человек способен осознанно воспринимать звуковые сигналы в диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц. Но наши уши воспринимают и другие, более широкие диапазоны частот, просто разум не может их обработать. Значит, если передавать нужные нам команды на инфразвуки ниже 20 Гц или на ультразвуки свыше 20 кГц, то мы не сможем их услышать, и они напрямую попадут в наше подсознание. Можно еще как-то обработать запись нужных нам установок, для этого разработаны специальные алгоритмы, а потом наложить полученный сигнал на музыку или шумы природы. Так что мы будем слышать только их, а преобразованные в неслышимый диапазон установки будут без сопротивления проходить в наше подсознание, укладываясь на место тех негативных убеждений, от которых мы мечтаем избавиться. Какие особенности? Какие сложности могут возникнуть на этом пути? Прежде всего, вы сами вряд ли сможете закодировать вашу установку так, чтобы потом ее можно было слушать. Дело это совсем непростое. Технологии влияния на подсознание человека разрабатывали ученые многих стран для своих секретных целей. И только потом они были открыты для массового использования. И то не в нашей стране, а в США. Программа для преобразования настроев из слышимого диапазона в неслышимый была разработана в США более 20 лет назад. Сегодня настроями с этой технологией записи аффирмаций в мире – пользуются более 10 миллионов человек. Теперь эта технология пришла в нашу страну и помогает людям становиться более удовлетворенными собой и своей жизнью. Самому изготовить такой кодированный настрой достаточно сложно. Гораздо проще использовать готовые аудионастрои определенной тематики. Что они представляют собой? Это набор позитивных утверждений различной тематики, начитанной профессиональным диктором. Набор с помощью специальной программы переводится в неслышимый диапазон и затем соединяется со звуками природы. В результате вы слушаете только шум моря или пение птиц, а нужный вам набор позитивных установок проходит прямо в подсознание на соответствующее место, минуя критику нашего разума. Чтобы вы знали, как именно выглядят закодированные записи, В последних разработках в комплект входят два диска. На одном записаны начитанные диктором позитивные утверждения, а на втором – эти же утверждения, но переведенные в неслышимый диапазон и совмещенные со звуками природы. Какие комплекты позитивных утверждений имеются? Что уже имеется? Наборы позитивных установок условно можно разделить на несколько тематических групп. Настрой для работы и бизнеса. В группу настроев для бизнеса и карьеры входят следующие Настрой «Я мастер убеждения». Это около 50 позитивных утверждений, которые помогут вам побороть страх публичных выступлений, выступать легко, энергично, убежденно. Вот примеры записанных там утверждений. «Я с радостью иду на любые нужные мне встречи». Я радостно выступаю перед множеством людей. Я получаю удовольствие от выступлений. Выступления вдохновляют меня. Я знаю, что я способен убедить любого человека. Я выступаю с удовольствием. Каждое выступление вызывает у меня восторг. Я выступаю свободно, легко, играючи. Моя речь течет плавно и убедительно. Мне всегда есть, что сказать людям. Я легко нахожу доводы для убеждения собеседника. Этот настрой изначально разрабатывался для людей, работающих в сетях млм Он дает возможность общаться энергично и уверенно с любой аудиторией, даже самому сомневающемуся человеку. Но потом оказалось, что он очень хорош для любых выступлений на семинарах, конференциях, совещаниях, презентациях и тому подобное. Пользователи этого настроя иногда пишут, что после его прослушивания энергия просто прет из них, позволяя убедить любого собеседника, сколько бы их ни было. Настрой Я мастер продаж. Этот настрой содержит около 50 позитивных утверждений. которые помогут вам изменить отношение к продажам. Сегодня множество людей в силу обстоятельств занимаются разного рода продажами, но их душа не лежит к этому виду деятельности. Возможно, сказывается то крайне негативное отношение к торговле, которое сложилось в эпоху социализма. И, возможно, оно так или иначе было загружено в ваше подсознание. А установки тогда были известные Все торгаши – воры, Порядочный человек торговать не будет, торговля – это занятие для азиатов и подобные. Понятно, что с такими убеждениями добиться чего-то в любом виде продаж очень сложно. Их нужно изменить, и тогда то, чем вы сейчас занимаетесь с внутренним протестом, станет вашим любимым делом и принесет удовольствие и деньги. Это помогут сделать приведенные ниже и другие установки. Я получаю огромное удовольствие от процесса продажи. Продажи – это место, где я могу проявить себя как творческая личность. Я могу продать все, что угодно. Я рожден для продаж. Я в восторге от своих способностей к продажам. Я легко и радостно выхожу на общение с людьми. Люди благодарны мне за помощь в выборе покупки. Любые возражения приводят меня в восторг, они помогают мне найти новый путь к душе покупателя. Я играючи нахожу доводы для того, чтобы убедить его в необходимости сделать покупку. Я работник искусства, продажи — это искусство, и я все время совершенствую свое мастерство. Каждый отказ принять мое предложение я воспринимаю как повод повышать свое мастерство. Мое мастерство продаж растет с каждым днем. Я в восторге от своего мастерства продаж. Я получаю вдохновение в продажах. Я источник энергии и уверенности для окружающих людей. Этот настрой также изначально создавался для структур MLM бизнеса. Но позже выяснилось, что он прекрасно меняет отношение к продажам у людей, работающих в любых компаниях, ведь всем нам приходится что-то продавать. Как минимум, самого себя при устройстве на работу или при продвижении по карьерной лестнице. Настрой «Я магнит для денег» Этот настрой содержит 61 позитивное убеждение, меняющее ваше отношение к деньгам. Что происходит после усвоения новых установок по отношению к деньгам? Вы начинаете видеть, где и как вы их можете заработать. Вы наконец-то понимаете, где вы могли раньше получать деньги, но упускали эту возможность. Вы перестаете отдавать деньги там, где можно этого не делать. Вы начинаете ценить себя и начинаете понимать, что ваш труд стоит дороже и так далее. Этот настрой открывает вам видение совсем новых возможностей. Поэтому, если вы полностью заточены на построение карьеры в вашей организации, то лучше его не слушать. Если же вы не привязаны к одному месту работы, если вы руководитель или независимый предприниматель, то настрой поможет вам увидеть совершенно новые возможности по зарабатыванию денег. Он снимет ограничители с того окошка, через которое вы смотрите на мир, и вы увидите массу новых возможностей. Единственное, что он не сделает, он не станет зарабатывать или получать за вас деньги. Это должны делать вы сами. Вот несколько записанных там утверждений, которые могут стать вашими и начать управлять вашей реальностью. «Я везде вижу возможность заработать деньги». Я легко реализую лучшие из возможностей. Я всегда притягиваю в свою жизнь огромное количество ресурсов и идей. Я магнит для денег. Деньги приходят ко мне разными путями. Я открыт для денег. Я всегда плачу себе первому. Я работаю для радости и самореализации. Моя работа дает нежеланный доход. Я богатый и успешный человек. Я люблю деньги, и деньги любят меня. Я магнит для денег. Мои доходы увеличиваются с каждым днем. Это радостно и духовно быть богатым, процветающим человеком. Деньги позволяют открыться всем достоинствам моей души. Дорога к счастью усыпана деньгами. Я достоин счастья с деньгами. Кроме рассмотренных трех настроев, в этой группе еще имеются настрои, направленные на развитие бизнеса и карьеры. Это настрой на фантастический бизнес-успех, настрой «я организованный и результативный», настрой «творческое мышление и созидание» и другие. Вот один из отзывов о настроено на фантастический бизнес-успех. Постоянно ощущаю на себе действие аудионастроя про фантастический бизнес-успех. Слушаю уже две недели, сносит крышу от большого количества грандиозных идей. Только вот не могу пока найти им применение, ни в реальной, ни в материальной сфере. Думаю, стоит еще подключить диск про деньги. Вообще ощущение потрясные, никакой побочки, уже сплошной драйв. Ирина Понятно, что это отзыв очень эмоциональной девушки Более осознанные отзывы на действия настроев и перечень всех имеющихся в настрое утверждений можете посмотреть на сайте www.psimarket.ru в разделе супер аудиотехнологии Теперь идем дальше Какие варианты настроев еще имеются? Настрои для достижения внутренней гармонии и открытия новых качеств. Понятно, что если вам в руки попадает такой мощный инструмент для влияния на себя, то лучше пользоваться им на полную мощность. Именно так мы стараемся делать, создавая новые настрои. Настрой «Живи легко». Этот настрой поможет вам избавиться от сильного эмоционального реагирования на те ситуации, с которыми вы бываете не согласны. Настрой не меняет ваши убеждения он всего лишь дает команду подсознанию успокоиться и перестать защищать вас привычным образом через сильное эмоциональное реагирование. Он как бы успокаивает вашего внутреннего контролера, внушая ему, что мир вокруг вас прекрасен и безопасен. В результате ваша реакция на любые события становится более спокойной и уравновешенной Значит, при его использовании может даже уменьшиться ревность Мы этот вопрос рассматривали в двенадцатой главе, если помните А в седьмой главе мы уже приводили часть позитивных утверждений из этого настроя Загляните туда От автора Автор настоящей книги постоянно пользуется этим настроем который помогает пребывать во внутреннем равновесии и все свои силы отдавать любимому делу. И при этом этих сил остается достаточно на увлечение, личную жизнь, общение, отдых и многое другое. А все потому, что теперь энергия не тратится попусту на внутреннюю борьбу с разными сложностями. Так что очень рекомендую использовать для достижения внутреннего равновесия. Настрой «Я в восторге от себя». Это настрой для женщин, желающих повысить свою самооценку. Самооценка – вещь очень сложная. Вы можете быть сильным и уверенным в себе руководителем, но впадать в полный ступор при общении с представителем противоположного пола. Вы можете сносить горы для других, но попросить что-то для себя может быть для вас непреодолимой преградой и так далее. Или вы просто все время вините себя во всем, что бы ни происходило с вами или окружающими вас людьми. Общим знаменателем всех этих ситуаций является недостаток любви к себе. Это можно исправить. Нужно поработать с этим настроем, содержащим более 90 позитивных утверждений. Вот часть из них. Я прекрасная женщина. Я в восторге от себя. Я ценю себя. Я забочусь о себе, я достойна заботы и внимания, я самодостаточна, я одобряю все свои действия, я излучаю энергию, я есть сила. Бог руководит моими поступками, поэтому я делаю все правильно. Я люблю себя радуюсь всему, что я делаю. Я самое замечательное существо на свете. Я играючи выхожу из любой сложной ситуации. Я одобряю все свои поступки. Я легко нахожу согласие со своим телом. Я — совершенная женщина. Вот один из отзывов о настрое от Елены. Прослушала диск сорок часов. Мои внутренние ощущения. Ничего в моей жизни не изменилось. Все так же, как и было. Я такая же, как и была. Но... Коллеги по работе, женская половина, интересуется в чем секрет. Говорят, что я из стервы превратилась в чудесного человека. Мужская половина однозначно утверждает, что я влюбилась. Джинсы, моя самая любимая одежда, сменились юбками и платьями. Единственное, что пока напрягает, но думаю, что это решаемо, Моя любимая работа, на которой я просто жила и которая для меня была все в этой жизни, стала мне просто в тягость. Теперь я точно знаю, я на верном пути, жизнь прекрасна и удивительна, и меня ждет все чудесное и прекрасное. Есть ли эффект? Часто задают вопрос, а как узнать, сработал настрой или нет? действительно Настрой на внутренние изменения – это не работа с целями. С целью все ясно. Если получили какую-то сумму денег, работу, свадьбу и так далее, значит цель достигнута. Можно передохнуть и бежать к следующей. А как быть с аффирмациями? Четкого критерия, когда вы обнаружите, что вы уже в восторге от себя или вы уже примагнитили, а не просто заработали деньги, не существует. Эффект от работы с настроями можно определить, например, по изменению отношения к вам окружающих, как в приведенном выше отзыве, либо потому, что вы позволили себе какой-то поступок, который никогда не позволяли раньше, например, вы не умели сказать «нет» людям и в итоге вынуждены были выполнять все их бесконечные просьбы, а тут вдруг говорите, что вы устали и хотите отдохнуть. Представляете, какое у них будет потрясение, когда всегда безотказная лошадка вдруг решит остановиться и пощипать травки. Но ведь это их проблема, не так ли? Либо вы сделали что-то такое, что раньше в вашей жизни возможно и было, но раньше это было огромное достижение, а сейчас вы сделали то же самое, но уже легко, играючи, и даже сами удивились, что все сложилось именно так. Только на это нужно обращать внимание. Идем дальше. Что еще есть в комплекте настроев для работы над собой? Это настрой «Истинная любовь к себе». Он похож на настрой «Я в восторге от себя», но акцентирует ваше внимание именно на любви к себе и на познании своего высшего «Я». Название настроя «Свобода от страхов, депрессий и стресса» говорит само за себя. Он направлен на отпускание вашего прошлого и сосредоточение на нынешнем прекрасном настоящем. Хорош для тех, кто мыслями и переживаниями завис в прошлом и никак не может начать новую жизнь. Эту же тему развивает настрой «Свобода от негативного прошлого». Он позволит вам переключиться на настоящее и забыть о тех тяжелых событиях, которые когда-то происходили в вашей жизни. Настрой чувства собственного достоинства позволит вам ощутить себя настоящей личностью, достойной любви, внимания и всего остального, но только самого лучшего. Настрой на развитие сексуальности. Когда люди находятся на уровне выживания, им некогда думать о душевном комфорте или о каких-то удовольствиях. Но когда задачи выживания решены, есть машина, квартира, дети пристроены, то возникает желание пустить в свою жизнь что-то прекрасное. Ваша память подскажет вам, что самые лучшие ощущения вы получали, когда вы были страстно влюблены. Сейчас это время, скорее всего, ушло, ощущения сгладились, жизнь стала слишком однообразной и пресной. возможности вроде как стало больше, а удовольствий меньше. Поэтому хочется как-то украсить ее, например, пустить в вашу жизнь новую волну любви и секса. Это возможно даже без развода или походов налево. В этом вам поможет настрой, который позволит создать в вас новую волну чувственности и вытекающей из нее сексуальности. Женщинам позволит сделать это настрой «я источник сексуальности». Он содержит более 50 утверждений, направленных на развитие сексуальности. Вот часть из этих установок. Моя сексуальность безгранична. Мои сексуальные возможности растут с каждой минутой. Я в восторге от своих возможностей. Секс – источник творческой энергии. Я дарю свою сексуальную энергию моему партнеру. Мои сексуальные возможности постоянно увеличиваются. Я горжусь своим телом, своей кожей, своей грудью. Я наслаждаюсь при мысли о своем сексуальном теле. Я сексуальная, пленительная и очаровательная женщина, независимо от мнения окружающих. Я позволяю моему сексуальному партнеру вести себя так, как он пожелает. Я нахожу в моем любимом человеке массу достоинств. Я научу своего сексуального партнера всему, что нужно мне. Если хотя бы часть из них ваше подсознание примет как руководство к действию, то у вас не будет отбоя от внимания мужчин. Или одного, когда-то избранного вами и почти потерявшего интерес к вам сегодня. Но после настроя ему некуда будет деваться. Кстати, для мужчин тоже имеется настрой под названием «путь Казановы». Как стать победителем в постели? Для мужчин очень важно быть уверенным в своих сексуальных возможностях, поскольку даже случайные сбои в этой сфере оказывают очень сильное и негативное влияние на их сексуальность. Настрой содержит свыше 50 позитивных утверждений, вот часть из них. Я уверен в своих возможностях. Я могу все, что пожелаю. Мои сексуальные возможности безграничны. Я позволяю себе заниматься сексом тогда, когда я пожелаю. Я наслаждаюсь сексом, когда он есть. Я живу в радости каждую минуту. Я наполняюсь энергией. Все мое тело наполняется могучей силой. Я готов к сексу. Я могу заниматься сексом неограниченное время. Мои сексуальные возможности растут с каждой минутой. Я всегда готов к сексу. Я нахожу в моей любимой неиссякаемый источник сексуальности. Я – источник сексуальности, я излучаю сексуальность. Это своего рода психологическая виагра, только без побочных явлений. Женщина может подарить его любимому мужчине, если у него имеются сбои в этой сфере, но только очень деликатно. Работа с зависимостями Предложенную технологию влияния на себя можно использовать для того, чтобы избавиться от какой-то зависимости. Здесь задача настроя – заложить в подсознание программу негативного отношения к предмету зависимости. А там все сложится само собой. На эту тему имеется настрой «Стоп-табак», который может помочь тем, кто хочет бросить курить, но никак не может это сделать. Если же человек – не хочет бросать курить, то принудительно его никакими настроями не отучишь от этого занятия. Внутреннее сопротивление изменениям будет слишком велико. Это те настрои, которые имеются сегодня. Но завтра их может быть много больше, поэтому не стесняйтесь, заходите в интернет-магазин www.psimarki.ru и узнавайте его ассортимент настроев. Или подпишитесь на рассылку новостей магазина, тогда будете в курсе всех новинок. Как работать? Как пользоваться этим прекрасным инструментом для внутренних изменений? Довольно просто. Нужно только сделать несколько шагов. Шаг первый. Нужно приобрести аудионастрой на сайте www.psimarket.ru Они продаются только здесь. и не ищите их нигде больше. Правда, приматы могли вывесить их в интернете для бесплатного скачивания. Но учтите, что ворованные настрои не принесут вам желанный эффект по двум причинам. Первую мы уже указывали раньше. Если вы не подтвердили себе важность этой покупки через оплату, то вы отнеслись к вопросу внутренних изменений очень легкомысленно. Ваше подсознание считало ваше настроение и отнесло работу с настроем к полной ерунде, и уже оно поставит барьер на пути к усвоению тех установок, которые записаны в настрой. Вторая причина – при перезаписи настроя исчезает часть заложенных в нем эффектов, так что эффективность его снижается. А вкупе с первой причиной слушать его – это просто пустая трата времени. Шаг второй. Нужно слушать настрой не менее 40 часов. Каждый настрой – это часовая запись. Причем сами установки, 50-90 штук, повторяются в течение часа до миллиона раз. Такую высокую эффективность загрузки в подсознание новых установок не имеет никакая другая система. Слушать настрой рекомендуется в наушниках. Это желательно делать потому, что наряду с кодировкой самих настроев при воспроизведении дополнительно используется эффект бинауральных сигналов. Он состоит в том, что в левый и правый наушник посылаются звуки, чуть-чуть отличающиеся один от другого по фазе. В результате наш мозг переводится в состояние характерное для гениальных озарений. В этом состоянии полноценно функционируют сразу два полушария головного мозга, и информация записывается в подсознание быстро и надежно. Что можно делать при прослушивании настроя? Что при этом можно делать? Можно делать все, что хотите. Не нужно никаких медитативных состояний и специально выделенного времени. Вы можете работать за компьютером, убираться по дому, готовить, прогуливаться и так далее. В общем, делать все то, что можно делать, имея на голове наушники, а на боку проигрыватель дисков. Настрой записан не в формате MP3, поскольку этот формат записи срезает часть звукового диапазона, и тем самым настрой теряет часть своего эффекта. Он записан в формате записи хорошей музыки и может воспроизводиться на проигрывателе компакт-дисков или на компьютере. Возможно, со временем удастся перевести настрой в формат MP3, но пока этого нет. Следите за новинками магазина. Какова длительность прослушивания настроя? Разработчики настроев рекомендуют слушать его 40 и более часов. Почему? Вспомните зернышко новой установки, которую мы сажаем на место, где уже растет прежняя установка. За ним нужно ухаживать, его нужно питать энергией вашего внимания, чтобы оно проросло и вытеснило прежнюю установку. Какой бы совершенной ни была новая технология, она пока не может моментально взрастить зернышко. На это нужно время, не менее 40 часов, но это средняя цифра. Людям очень открытым, доверчивым или впечатлительным этого времени вполне достаточно. Людям более критичным или сомневающимся нужно слушать настрой дольше. Насколько это зависит от вашего внутреннего состояния. Если вы будете постоянно сомневаться и проверять, работает ли настрой, вы будете лишать ваше зернышко энергии, и оно будет то расцветать, то вянуть. В результате не вырастет. Если вы будете суетиться и негодовать, что вы уже прослушали три часа, а эффекта все нет, сработает ваша последняя команда. Эффекта нет. Если вы будете пытаться получить все и сразу, то есть слушать одновременно или подряд несколько дисков, то ваше подсознание поймет, что вы считаете себя полной бездарностью, у которой нужно менять сразу всю начинку. А раз вы заявили, что вы бездарность, то что может измениться у личности с таким внутренним позиционированием? Скорее всего, ничего. Ведь у нас нет настроя, который внушит подсознанию, что вы выдающаяся личность. Так что сначала придется поработать над собой и признать, что хоть что-то хорошее в вас все же есть, И вы выбираете не суетиться, а работать с одним настроем в течение полутора-двух месяцев. Можно ли слушать без наушников? Можно ли слушать без наушников? Такой вопрос часто задают люди, которые приобрели настрой. В целом это нежелательно. Почему? Во-первых, исчезает бинауральный эффект, тета-волн нет, эффект усвоения настроя снижается. Во-вторых, вы редко находитесь в полном одиночестве, обычно рядом или даже в соседней комнате имеются другие люди. Слушая настрой через динамики, вы будете вторгаться в пространство другого человека без его ведома. А это нехорошо, поскольку он, скорее всего, не готов к внутренним изменениям. У него могут возникнуть неприятные ощущения, к которым он не будет готов, и он никак не свяжет свои недомогания с вашей музыкой леса или шумом моря. Но если он узнает, какие звуки моря он поневоле слушает, у вас будут большие неприятности. Вам это надо? И только если вы находитесь в полном одиночестве и у вас есть много времени, вы можете слушать настрой без наушников, то есть через стереоколонки, заранее зная, что через 40 часов полноценный эффект вряд ли вы получите, минимум часов через 100. Подтверждены научными исследованиями. Эффективность настроев подтверждается личным опытом автора настоящей книги и отзывами множества людей. Вы можете найти их на сайте www.psimarki.ru Кроме того, настрои про восторги от себя и про деньги были проверены учеными-психологами с помощью пакетов профессиональных тестов. Ими были зафиксированы реальные позитивные изменения в уровне самооценки у женщин. и изменения в отношении к деньгам у представителей обоих полов, участвующих в эксперименте. Результаты исследований приведены на сайте, вы можете с ними ознакомиться в любой момент. Что еще? Тело сопротивляется. В пятой главе мы рассматривали, как происходит процесс возникновения энергетических блоков в нашем теле, когда что-то не совпадало с нашими ожиданиями, а мы не смогли доказать свою правоту. Так вот, каждый такой энергетический блок откладывается у нас в теле в каком-то месте. А поскольку свободных мест в теле обычно нет, разве что хирурги что-то вырезали, то они откладываются там, где расположены наши внутренние органы. Это же не материальные, а энергетические блоки. Наши органы для них не помеха. Что происходит, когда мы начинаем заменять установку в отделе готовых решений нашего подсознания? Поскольку эта установка явно уже не раз создавала нам неприятности, и мы уже напереживались по этому поводу, то каждой такой установке соответствует определенный энергетический блок, размещенный где-то в нашем теле. Есть даже специальный вид психотерапии – телесно ориентированная психотерапия. В ходе сеансов этой терапии человек вспоминает свои самые сильные переживания и смотрит – В какой части его тела возникают неприятные ощущения? И находит место, где в его теле прописался негативный блок, связанный с ненужным ему убеждением. Как только место залегания блока в теле обнаружено, то производится воздействие на эту часть тела. Массаж, поглаживание, посыл позитивной энергии и так далее. В итоге энергетический блок рассасывается, и человек ощущает явное облегчение. Правда не навсегда, поскольку негативная установка остается в подсознании и может порождать новые переживания. То есть ситуация может повториться через несколько лет. Но психотерапия не ставит своей задачей изменить жизнь человека слишком сильно. Помочь ему сейчас вытащить из текущих неприятных ощущений вот то, что она обычно делает. Мы предлагаем инструмент для более радикального воздействия, совсем убрать ненужную нам установку из подсознания а вместе с ней будет убираться и тот энергетический блок, который находится где-то в теле и преисполнен решимости отстоять свою правоту. А когда из тела убирается энергетический блок, то в нем в начальной стадии работы могут возникать достаточно неприятные ощущения. Этот же эффект имеет место при работе с формулой прощения, или при работе с дыхательными практиками, трансперсональная психотерапия. При этом из тела также убираются энергетические блоки, но без замены породивших установок, и в теле часто возникают неприятные ощущения. Например, при прослушивании настроя иногда может возникнуть головная боль, кашель, перехватывает дыхание, кружится голова и так далее. Похоже, что неприятные ощущения поначалу возникают в том органе тела, где ранее прописался ненужный нам энергетический блок. Этого не нужно пугаться. Когда возникают такие сильные телесные реакции? когда новая установка радикально отличается от той, которой вы привыкли руководствоваться многие годы. То есть, когда девушка с очень низкой самооценкой, ниже плинтуса, как говорят в народе, начинает слушать аудионастрой «я в восторге от себя», где одна за другой идут аффирмации «я ценю себя», Я озабочусь о себе, я достойна заботы и внимания, я самодостаточна, я одобряю все свои действия, я прощаю себя за все прошлые страхи, сомнения, ошибки, я открыта к новым, радостным изменениям, я довольна собой, я люблю себя независимо от внешних обстоятельств, то происходит процесс замещения установки. и, естественно, уничтожается, рассасывается сопутствующий ей энергетический блок. Он покидает свое привычное место с болевой реакцией, поэтому процесс замещения установок не всегда бывает приятен в самом начале. Эти ощущения возникают не у всех и не всегда, но так бывает. Выздоровление проходит через обострение, как любят говорить целители. Причем ощущения у разных людей возникают самые различные. Единых зон размещения энергетических блоков, привязанных к конкретным установкам, обнаружить не удалось. Единственный случай повторения телесных ощущений был с установками на привлечение денег. У нескольких мужчин при прослушивании настроя с этими установками возникло расслабление кишечника. Видимо, прошла чистка организма от ненужной эмоциональной и прочей грязи. Что с этим делать? Что делать? Рекомендация здесь самая простая. Если при прослушивании настроя возникает неприятная реакция в теле, то прослушивание следует немедленно прекратить и вернуться к нему на следующий день. Если и завтра вновь возникнут неприятные ощущения, то прослушивание снова нужно прервать и вернуться к нему на следующий день. Обычно после трех-четырех прерываний неприятные ощущения исчезают навсегда. Не нужно пить какие-то лекарства или как-то еще защищаться от возникающих ощущений. Нужно просто перестать слушать настрой, и процесс удаления энергетического блока из вашего тела на время остановится. И только в крайних случаях следует обратиться к врачу, естественно. Что интересно... При простом повторении аффирмации про себя или при ее переписывании никаких неприятных ощущений в теле обычно не возникает. Это объясняется просто. При прослушивании настроя в течение одного часа новый набор установок поступает в подсознание более миллиона раз. А сколько раз за час вы сможете повторить или переписать аффирмацию сами? Раз сто или двести? Интенсивность внедрения аффирмации низкая. И тело не реагирует на их медленное замещение. Точнее, реагирует, но очень слабо. Мы этого просто не чувствуем. В общем, новая технология позволяет достигать нужных изменений без больших усилий. Похоже, что это очередная халява на пути духовного развития. Подарок от Вселенной тем, кто не готов погрузиться в этот процесс слишком сильно. Нужно всего лишь включить диск с настроем нужной тематики и слушать его часов сорок, по часу два в день. И нужные изменения придут как бы сами по себе. А чего еще можно пожелать? Вроде бы все уже есть, нужно только начать пользоваться. На этом мы заканчиваем рассматривать, как слегка поумневшие люди научились обходить свой же разум, функционирующий по алгоритму, созданному многие тысячелетия назад. И подведем очередные итоги. Итоги. Первое. Существует несколько способов замещения ненужной нам установки в отделе готовых решений, исключающих участие разума в этом процессе. Второе. Первый способ – это совсем выключить разум, и пока он не выполняет свои контрольные функции. Для этого годится гипноз или сон Третье Второй способ – это ввод нужных нам установок таким образом, чтобы наш разум их не распознал и не затормозил Четвертое Если использовать визуальный канал ввода новой установки, то можно использовать процессы, когда нужная установка появляется на экране на очень короткое время, за которое медленно действующий разум не сможет ее считать, а быстрое подсознание сможет ее распознать и принять к исполнению. Так работает компьютерная программа «Матрица успеха». Пятое. Если использовать аудиальный канал «Слух», то можно новую установку начитать и записать, а потом как-то трансформировать эту запись так, чтобы она стала неслышимой и нераспознаваемой разумом. Затем эта преобразованная запись установки накладывается на музыку или на звуки природы, и в итоге мы слушаем именно их. А нужная установка, обычно их много, прямиком проходит к вам в подсознание и укладывается там, на нужное место. Именно так работают настрои, «я магнит для денег», «я в восторге от себя» и другие. Шестое. При использовании способов введения в себя новых установок заднего хода, разум не обеспечивает их дополнительным энергетическим зарядом, поэтому количество их повторений должно быть значительно больше, чем при осознанной работе с новым убеждением. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Приобретите программу «Матрица успеха». Загрузите в компьютер. Выберите в ней нужные вам установки, остальные отключите. Добавьте туда ваши собственные установки, которые вы составили по итогам работы с вашими негативными убеждениями. Добавьте туда ваши цели, к которым вы собираетесь прийти. Подробности в следующей главе. Запустите программу на постоянную работу при включенном компьютере и наблюдайте за изменениями, которые будут постепенно появляться в вашей жизни. Заведите дневник позитивных перемен и записывайте в него возникающие в вашей жизни позитивные изменения. Второе. Если вы мало работаете с компьютером, то приобретите пару аудионастроев, нужной вам тематике, и слушайте один из них каждый день не менее одного часа, прерывайте в случае возникновения неприятных ощущений. Записывайте все, даже самые маленькие происходящие с вами изменения, в дневник позитивных перемен и записывайте туда ваши достижения. После достижения устойчивого эффекта переходите к следующему настрою. Если вы заметите, что вроде бы появившиеся перемены исчезают, то вновь вернитесь к работе с настроем и закрепите их окончательно. Не суетитесь, вы меняете себя, это должен быть осознанный и неторопливый процесс.